Использовавшими фукус морской водоросли в качестве удобрений для своих посевов и владельцами содовых фабрик, которые собирались завладеть этими же водорослями, шла борьба. Последние рассчитывали путем сжигания их получать натрий, необходимый для производства стекла в катантене и зеркал в Турлавиле, где когда-то были изготовлены самые знаменитые в мире зеркала, установленные затем в Версале знаменитой стеклянной галереей. Ими восхищались, им завидовали, и их пытались в той или иной степени удачно скопировать в других странах Европы. На всем побережье Котантена, от Лауга до Вальдестера те, кто работал на земле, обвиняли тех, кто работал на содовых фабриках, в том, что они портят сено, даже гречиха не цветет из-за вредоносного запаха, который выделялся при гниении отходов содового производства. То, что теперь называли «войной из-за фукуса», произошло не вчера. Вот уже несколько лет подряд жители Котантена придирались, обижались, оскорбляли и вели судебную тяжбу. Это стало у них дурной привычкой. Время от времени они обращались в Руанское общество по вопросам сельского хозяйства, в Парижскую академию наук, даже в Нормандский парламент, и теперь дело дошло до Королевского совета. Но в настоящий момент высшие структуры королевской власти, казалось, уже истощили свое былое могущество. Каждый был озабочен главным образом своей собственной судьбой, и все чаще и чаще орудия труда становились орудиями войны. Вот что случилось на севере Барфлера. Один из тех, кто добывал соду на побережье, поссорился с крестьянином, обремененным большой семьей. В драке они убили друг друга. Тремен, у которого были свои интересы в стекольном производстве, поспешил вмешаться в это дело, чтобы оказать помощь вдовам этих двух убитых. Его душа была полна печалей, а мысли горькими. Эта революция, крушая все на своем пути приближалась, и Тремен боялся больше, чем призывов к братству и свободе, пробуждения низменных инстинктов. Но сейчас, вернувшись домой и войдя в столовую, где горели свечи, и стол был празднично накрыт, он надеялся, что ему удастся избавиться от дурного настроения. «Что мы сегодня празднуем?» — Может быть, у нас нежданные гости? — снимая свой плащ с тройной пелериной, — спросил он у потантена, который поспешил ему навстречу, чтобы помочь раздеться. — Не думаем, сие стол накрыт только для двоих. — Ах! Он привел себя в порядок, смыл дорожную пыль, переоделся и, войдя в столовую, задал тот же вопрос жене. Она не ответила ему. При этом на ее лице он заметил горькую улыбку, которую щел дурным предзнаменованием. Поскольку в данный момент она не была расположена к беседе, Геон предпочел обратить внимание на свой изголодавшийся желудок. Он проглотил, не глядя, три десятка устриц, прежде чем решился перейти к омлету с трюфелями, дивный запах которых с самого начала терзал его обоняние. Агнес сидела напротив, бледная и прекрасная, как черный ирис. Она почти не притронулась к еде, внимательно наблюдая за своим супругом из-под полуопущенных век. Она подстерегала его, как хищник, как тигрица, выслеживающая свою жертву притаившись за деревом, уверенная в том, что последнее слово будет за ней. Пламя высоких свечей освещало и резко очерчивало все неровности и морщины на его выразительном лице, обрамленном ореолом цвета меди, заставляя переливаться постоянно меняющиеся отражения в его странных зрачках, таких же рыжеватых и диких, как с. Важно вы доллары испытывать противник человека в равной степени страх и любовь к духи миру.